Карета стремительно рванулась со двора, обдав пылью офицеров и солдат, выбежавших из подъезда. Карета неслась по сумеречным улицам Санкт-Петербурга. Лицо Клиостра было спокойно, взгляд чуть отрешенный, задумчивый. Равнодушным движением он извлек из кармана горсть драгоценных перстней, протянул слуге. Маргадон привычно сыпал их, не считая в деревянную шкатулку. — Что у нас еще на сегодня? — спросил Калиостро. Маргадон достал записную книжечку, надел очки, стал зачитывать. — Визит генералу Бибикову. Беседа о магнетизме. Калиостро поморщился. Мол, пустое дело. Маргадон вычеркнул грифелем запись. Продолжал. — Визит камерфрейлине Головиной с целью омоложения оной и превращения в девицу. Калеостро глянул на карманные часы. — Не поспеваем. Маргадон вычеркнул камерфрейлину. У Волконских варенье золотой из ртути. — Хватит! — вдруг резко сказал Калеостро. — Экий ты, меркантильный Маргадон! А душе бы подумал. Маргадон полистал книжечку. «Мария!» — шепотом произнес он. «Мария!» — задумчиво повторил Калиостро. Его взгляд потеплел. Он услышал звучание скрипок. Нежное и печальное «Мария!» Мария Гриневская, молодая, чрезвычайно красивая девушка в строгом платье, стояла в кабинете своего отца и со страхом наблюдала за сеансом лечения. Ее отец, небогатый дворянин Иван Антонович Гриневский, лежал на диване. Возле него сидел Калиостро и делал странные манипуляции руками. Здесь же, в кабинете, находилась жена Гриневского и Маргадон. Сеанс подходил к концу. Калиостро стиснул зубы, напрягся, последний раз провел рукой над бледным лбом больного, собрал энергетическое облачко и швырнул его в угол. В углу что-то отозвалось легкой вспышкой и исчезло. Жена Гриневского испуганно перекрестилась. На сегодня все. Устало сказал Калиостро и встал со стула. Вам легче, сударь? Вроде бы так, сказал Гриневский. Отпустило. Он попытался сесть, улыбнулся, радостно посмотрел на жену и дочь. Волшебник, истинный волшебник! Всплеснула руками жена Гриневского. — Уж как мне вас благодарить? — Никак. Сухо прервал ее калиостро. — Благодарите природу. Она лечит. Я лишь жалкий инструмент в ее руках. Он посмотрел на больного. — Еще бы несколько сеансов, Иван Антонович, и ваш недуг навсегда бы отступил, но... Он сделал паузу. — Но... Увы, дела заставляют меня срочно покинуть Санкт-Петербург. Никак нельзя задержаться, спросила жена Гриневского. Увы, меня ждут Варшава и Париж. Клиостры нужен всюду. Граф оглянулся на слугу, как бы в подтверждении своих слов, и Маргадон авторитетно кивнул. А как же папенька? — тихо спросила Мария и умоляюще посмотрела на Калиостро. — Не знаю, — вздохнул тот. — Есть один план, но, боюсь, он будет неверно истолкован. Со мной может поехать кто-то из близких больного. Таким образом я смогу осуществлять лечение опосредованно через родного человека.